Глава 2. Моя жизнь стала однообразна и скучна. Я уже две недели не выходил из своей комнаты, только чтобы поесть или по другим, весьма необходимым для каждого человека нуждам. В общем, я полностью погрузился в изучение заклинания магии воздуха. Это принесло свои плоды. Одно из них удалось выучить. Очень полезное в походах, на мой взгляд. Суть этого заклинания заключалась в том, что когда его произнесешь, вокруг мага образуется небольшой вихрь, очень слабый, почти незаметный, но он дает знать, что к магу кто-то приближается, причем делает это своеобразно. В момент проникновения в зону этого вихря по всему телу чувствуется сильный холод, как будто ты только вышел из реки и подул ветер, только ощущение холода гораздо сильнее. Я его испытал. Такое невозможно не заметить. Но были и серьезные минусы в этом заклинании. Во-первых, радиус его действия около 15 метров. Так что арбалетчику или лучнику подкрасться ко мне на убойный выстрел не составит труда. Во-вторых, действует оно на любое живое существо. Даже если птица пролетит, заклинание обязательно сработает В-третьих, любой самый слабый маг может увидеть этот вихрь магическим зрением, причем с легкостью. Вокруг мага вихрь хорошо видно, а с помощью магического зрения можно будет обнаружить и примерное расположение мага. Если скрываешься от, от недоброжелателей, то лучше это заклинание не творить. Вычислят быстро, где ты находишься. Несмотря на все недостатки, мне такое заклинание очень даже понравилось. Если придется одному куда-то поехать, то можно этим себя обезопасить от тех же разбойников. Вполне возможно, что на следующих ступенях появится что-то более эффективное, которое уберет недостатки. Но боюсь, что после увеличения радиуса обнаружения недостатков прибавится, потому что будешь всю ночь вскакивать от каждой мыши, которая пробежала неподалеку. В группе такое заклинание вообще использовать не получится. Нет, конечно, если все будут находиться внутри него, то ничего страшного. Но ведь такого не бывает. Все равно кому-то приспичит отойти. В общем, можно его использовать, но в особых случаях. Изучение нового заклинания немного взбодрило меня. Был какой-то упадок сил, надоело целый день заниматься зубрежкой. Благо, что вечером с работы приходила Грета, которая делилась последними новостями. Само собой, главной новостью была война на Западе, причем со слов солдат там опять начались проблемы. Войско тает, как снег на жаре, а подмога подходит долго. Радовало, что всех водагов, которые смогли прорваться, удалось вырезать, так что наши обозы никто не беспокоил, кроме разбойников, которых развелось изрядное количество. Впрочем, это было ожидаемо, поэтому приказ императора был прост. Всех разбойников развешивать по ветвям, никого не щадить. Но такой приказ мало помог в ситуации. Вторым источником новостей стал папа. Похоже, что стражники знали обо всех делах, происходящих в городе и его окрестностях. Он подтвердил слова девушки о том, что на границе действительно очень тяжелое положение. Часть армии, которая собралась у города, спешно ушла на подмогу. Сейчас собирают дворянские дружины по всей империи, которые стекаются к столице. Впрочем, ситуация в городе тоже изменилась. К нам в дом уже несколько раз приходили с просьбой сдать жилье. Само собой, мы себе это позволить не могли. У нас не было свободных комнат, хоть и предлагали хорошую цену. С приходом беженцев даже в ремесленном квартале увеличилась преступность. Ночью стало небезопасно. Теперь приходилось вечером встречать грету когда она шла с работы. В основном ходил я с Ральфом, но иногда и отец встречал, им было по пути. Конечно, не всегда у него получалось встретить девушку. Она работала с утра до вечера, а отец, бывало, и ночью выходил патрулировать улицы города. С его слов, в основном грабежами занимались беженцы, которые устроились работать в ремесленном квартале. Рабочих стало много. Поэтому цены на их услуги упали. Вот и выходили некоторые личности грабить людей. Впрочем, пока это не приняло серьезный оборот. В ремесленный квартал попадали далеко не все. На улицах ситуация тоже усложнилась. Поток беженцев увеличился. Многие шли налегке, почти без еды и имущества. Вдоль дорог власти организовывали пункты раздачи пищи. Но такие меры слабо помогали. Преступность росла, как на дрожжах. К счастью, эти проблемы пока нас не коснулись. Семья закупила еды впрок. Да и деньги у нас имелись. Все взрослые работали. Я заряжал амулеты, которые забирал слуга-наставника. Впрочем, скоро неприятности постучались и в наш дом. Только они были не из-за войны с водагами, а из-за моего дара. Мы только успели позавтракать всем коллективом, кроме отца. Он ночью был на службе и еще не вернулся как я услышал шум во дворе. Большого значения этому не придал. Мало ли кто пришел. Может, опять комнату хотят снять, так как дня не проходило, чтобы кто-то не обратился с этой просьбой. Хоть объявление вешай, что комнаты не сдаются. Таких людей должен встретить Ральф. Я уже устал объяснять людям, что нет у нас свободных комнат. Неожиданно дверь распахнулась, и в комнату вбежал упомянутый слуга. На его лице была тревога. Сказать он ничего не успел. Следом за ним зашли несколько воинов в дорогих доспехах. Это было сразу заметно. А за ними два мага, которые осмотрелись вокруг, видно магическим зрением. Я даже возмутиться не успел от такой наглости, как в зале появилась очередная личность. Это был дворянин. Парень лет двадцати пяти. Худой, на руках имелись амулеты. Причем не из дешевых. А на лице застыла маска равнодушия к окружающему. Он с презрением посмотрел на обстановку вокруг, потом уселся на стул и уставился на меня, замерзшего около стола, как и все присутствующие. «Наконец-то мы свиделись», — произнес дворянин. «Ты меня очень сильно огорчил, и это было неразумно с твоей стороны. Я не люблю, когда меня расстраивают. Очень не люблю». «Не припомню, что я как-то вас огорчал», — произнес я, включая вежливость. «Такому человеку грубить не стоит. Самовлюбленный козел, а не дворянин. Даже вижу вас в первый раз. Я герцог Эбо. Ты недавно жил во владениях барона, который служит мне. Он же тебя и просил подождать моего приезда. А ты отказался, чем и огорчил меня. Мне не называли вашего имени». В противном случае я бы задержался. Ты себя кем возомнил, простолюдин? Тебе никто ничего не обязан был объяснять. Раз дворянин сказал «жди», ты должен ждать, сколько потребуется. Вот ведь... И что ему сказать? Этому великосветскому засранцу наплевать, что я ученик магической школы. Его не пошлешь? Сейчас даст команду своим солдатам, они меня на куски порежут. «Да еще и семью прихватят! А сделать я ничего не смогу! Маги за каждым моим движением наблюдают, и солдаты наверняка с амулетами, причем такими, которые я с одного удара пробить не смогу, а второй мне точно сделать не дадут. Да даже если и произойдет чудо, то потом меня порвут на части. Неспроста же этот герцог ведет себя так вызывающе!» «Я пошла в лечебницу!» произнесла грета до этого молча стоявшая в углу. Своими словами она привлекла к себе всеобщее внимание. Герцог окинул девушку оценивающим взглядом и одобрительно хмыкнул. Другие обитатели дома тоже спешно ушли из зала. «Пропустите ее!» – бросил он своей охране, когда они перегородили девушке дорогу. «Значит так, после окончания школы пойдешь служить ко мне». «Ты, насколько я знаю, выше всего поднялся в магии огня. Это направление и изучай. Больше ни на что не отвлекайся. Все равно я тебя в бой посылать не собираюсь. Ты рожден для зарядки амулетов. После школы тебя отвезут в мою столицу, где дальнейшим твоим развитием будут заниматься наши маги. Ты меня понял?» «Я вас понял», — ответил я, с трудом сдерживая ярость. Но боюсь, что вынужден вам отказать. У меня уже есть договор, и я его не собираюсь нарушать. Но даже если бы и не было договора, тем более устного, не пошел бы я к этому козлу, если бы не заставили. Не будь у меня защиты, то уже бы награф работал». В комнате повисла напряженная тишина. Герцог покраснел. Видно, ему не часто в чем-то отказывают, тем более простолюдины. Его охрана взялась за мечи. Неужели он такой идиот, что собрался меня тут убивать? Сомневаюсь, запугать хочет. Послушай меня, чернь, я тебя не уговаривать пришел, а сказать, как все будет. Понятно? Я не тот человек, которому можно отказывать. Я хочу, чтобы ты стал моим слугой, и ты им станешь. Насчет денег можешь не переживать. У тебя будет все. Я самый богатый и влиятельный герцог империи. Никто не предложит тебе больше, чем я. Может, ты за этот сарай держишься?» Аристократ указал на пол, намекая на мой новый дом. «Так напрасно. Я тебе куплю дом в пять раз больше. И не придется ютиться в таких комнатушках». «Я уже дал свое слово», — начал было я. «Заткнись!» — бросил аристократ. «Я не закончил говорить». Ты, похоже, совсем не понимаешь, кто перед тобой находится. Так я объясню. Я тот, кто может в этой империи почти все. Здесь нет таких людей, которые могут просто отмахнуться от моих приказов или проигнорировать мои просьбы. Сейчас я тебя тронуть не могу. Закон есть закон. Но ведь ты через три года покинешь школу. Впрочем, как и твоя подружка. Кстати, красивая девушка. Она мне понравилась. И солдатам моим понравится, если ты и дальше будешь упрямиться. Ты понимаешь, что я имею в виду? Она тоже ученица школы, — произнес я. И тоже всего на три года, а потом у нее не будет защиты, — добавил аристократ. Кто знает, как дальше сложится судьба такой красивой девушки. Ладно, ты хорошенько подумай о моем предложении, а я завтра еще к тебе заеду сказав это герцог поднялся и ушел за ним последовала и его охрана едва только за дворянином закрылась дверь как в комнату влетела мама что мы теперь делать то будем запричитала она ты понимаешь что он не шутил ему нашу семью размазать ничего не стоит может тебе лучше с ним согласиться мам перестань начал я ее успокаивать ничего страшного не будет даже когда я окончу школу то все равно буду под защитой императора. Да и на этом герцоги весь белый свет клином не сошелся. Других хватает. Что ты завтра ему скажешь, когда он придет? Ничего, дай подумать. А подумать есть о чем. В первую очередь, с чего это на меня так наезжать стали? Если он на самом деле такой богатый, то почему не предложил много денег? Простолюдин должен был клюнуть на золото. Судя по его словам, денег у герцога куры не клюют, а вместо этого он с ходу начал меня запугивать. Для чего? Если отбросить предположение, что этот аристократ просто дурак, в чем есть серьезное сомнение, то, скорее всего, ему уже доложили, что со мной нельзя договориться с помощью золота и разных посулов. Значит, он решил меня просто запугать. Конечно, есть еще вариант, что герцог просто делает то, что ему хочется, и как хочется, не спрашивая кого-то, тем более простолюдина. Кому интересно мнение курицы, которая несет золотые яйца? Ладно, это все интересно, но делать-то что? А ничего, сам я сделать все равно ничего не смогу. К учителю ехать надо, он вместе с директором уверял меня, что все будет нормально. «Никто не посмеет и пальцем тронуть, если только узнают, что у меня с ним договор заключен. Хоть и устный, но все же...» «Что надумал?» — спросила мама, с тревогой смотревшая на меня. «Да ничего. К учителю ехать надо. Пусть он решает». «Что он решит? Он простой учитель. С герцогом не будет спорить». «Мам, несмотря на ситуацию, мне стало смешно». Я учусь в магической имперской школе, а не в простой. У нас нет простых учителей. Все наставники являются одними из сильнейших магов империи. Но ну а если он скажет, что не может мне помочь, то тут уж придется хорошенько самим подумать, как выкрутиться из такой ситуации. Еще немного поспорив со своей мамой, я быстро оделся и направился на улицу ловить извозчика. Проезжая мимо торговых рядов, я заметил, что количество людей в городе на самом деле увеличилось. Раньше даже здесь покупателей было гораздо меньше. А с другой стороны, может это люди решились запастись продовольствием, как и мы? Проблем при въезде в богатую часть города у меня не возникло. Достаточно было показать стражникам документ, который подтверждал, что я учусь в магической школе. А вот добраться до самой школы я, к сожалению, не успел. До учебного заведения оставалось ехать немного. Как нам навстречу выскочила карета моего учителя. Ну, или очень похожая на нее. Она мчалась с большой скоростью, так что я не успел разглядеть, сидит ли кто-нибудь в ней. Пришлось говорить возничему, чтобы следовал за каретой. К сожалению, мы быстро отстали. В богатой части города было не принято быстро ездить. За это можно было получить большой штраф или запрет на посещение этого района. К сожалению, на воротах карету моего учителя не посмели задержать, несмотря на нарушение правил. Но и мы долго не стояли, пропустили нас сразу. Удалось увидеть, куда свернул наставник. Я уже перестал сомневаться, что это он. Тут кучер уже не побоялся прибавить немного скорости. К тому же недавно проехавшая карета распугала всех людей. Когда мы подъехали к дому, я увидел знакомое транспортное средство. Да и кучера в лицо я знал. Поэтому, не дожидаясь полной остановки воска, рванулся к двери. Пробегая мимо кареты, почувствовал сильный запах перегара. Походу, мой любимый учитель был на веселе. Блин, неужели нет заклинания, которое быстро выводит хмель из организма? Или наставник им принципиально не пользуется? Дверь была распахнута настиж. В доме стояла гробовая тишина. Зайдя в дом, я увидел свою маму, которая с бледным лицом стояла у стены. Тут же присутствовала Грета, что-то тихо говоря моему наставнику, сидевшему за столом. «Ну что сегодня за гости к нам приезжают? Просто золото, а не люди». Зато стало понятно, откуда учитель узнал о моей проблеме. Грета, умница, не в лечебницу пошла а помчалась к моему наставнику, чтобы его на выручку ко мне послать. «Добрый день, учитель!» — произнес я, заходя в зал. «А, явился!» — ответил он на мое приветствие. «Ты где мотаешься? Почему заклинания не учишь?» «К вам ехал, за помощью и советом». «Ладно», — махнул он рукой, — «выкладывай, что тут у вас стряслось?» Я пересказал наставнику весь утренний разговор. Не забыл упомянуть и об угрозах в мой адрес и в адрес греты в конце повествования сообщил что герцог пообещал заехать завтра не забыл упомянуть и о магах в его охране причем зашли в дом только двое а возможно еще и на улице были наглеть начал эбо произнес учитель посмотрев на меня от чего я чуть с ног не упал перегар от наставника шел душ раздирающий силу набрал Сразу волю почувствовал. Да и солдат привел мало. Для войны с водагами силу, похоже, копит. Жаль, что сам приехал. Видно, чувствовал, что в противном случае император его быстро прижмет. У вас в доме вином гостей не угощают, что ли? От такой перемены темы разговора я даже немного растерялся. А вот мама быстро сходила на кухню и с поклоном поставила перед наставником кувшин с кружкой. Только это недорогое вино. Мужу купила, чтобы горло смочить, предупредила она. Ничего страшного, хмыкнул учитель и приложился прямо к кувшину. Осушив залпом посуду до дна, он снова посмотрел на меня. Завтра с утра к тебе приеду, жди. Нужно этого герцога немного в себя привести. А насчет угроз не беспокойся, не пойдет он на такое. Иначе это будет расцениваться как прямое оскорбление императора. А после школы как? Да и Гретье он угрожал. Не переживай, все будет нормально. Или ты думаешь, что магов императора любой безнаказанно убить может? Да и девушка твоя не глупая. Тоже найдем, куда пристроить. Ты, главное, учись хорошо, и о тебе никогда не забудут. И еще одно. Он мне подмигнул. «У девочки мозги имеются, раз первым делом ко мне побежала, да и тебя не бросила в беде. От лица и фигуры глаз невозможно отвести, так что смотри, не упусти ее!»